Глава 95. Меч Истины. Вранье. За всем стоит сальт. Мы были одурачены. Вот если бы выявить ложь при первой встрече. Но не могу же я использовать знание лжи все время. Я ведь собирался для начала схватить его, а потом спокойно допросить. Но когда узнал, что он имеет отношение к принцу и принцессе, всецело поверил. И сейчас я использовал навык на сальте только потому, что активировал его для Неймарио. как же поступить? Для начала нужно вылечить солдат, пострадавших от фран. Хорошо, что они живы. Пока буду лечить, подумаю, что делать далее. Мы подтвердили, что Саль шпион из Рейдоса и работает вместе с Неймарио. Но вы доказать это не так уж и просто. Ведь я не смогу доказать, что у меня есть навык, определяющий вранье. Мы ведь шпиону сложно. Но если вести себя так, словно мы ничего не знаем, и оставить все как есть. Если вот так вот упустить Сальто, рано или поздно, он все-таки убьет близнецов. Да и Сальто повяжут. «Нас цель наплевать, но детей, с которыми Фран подружилась, хочется спасти. Фран ведь расстроится, если с близнецами что-то случится. Нужно как-то распутать ему язык», — сказал я. Припьем. стоп «Стоп-стоп, мы телом будем спрашивать в последнюю очередь!» «Вот оно как!» «Не знаю, заговорит ли он, если на него надавить, ведь в пытками не разговорить. Если не получится, попадем в розыск». «Так закончили? Я бы хотел забрать его!» «Фигово. Если ничего не сделать, он заберет Сельда. Что делать?» «Что ж все таки делать?» все -таки силой?» — спросила Фран. «Подождите, это в последнюю очередь. Если так пойдет и дальше, то Фран и Уруси перейдут к крайностью». «Ах, надоело. Ничего не поделаешь. Придется действовать немного нахально. Других вариантов попросту нет. Фран, повторяй мои слова». «Ам, um, поняла». «И следи, чтобы Сельд и Марио не сбежали». «Получится ли?» «Подожди-ка!» «Для начала стынем арест Сельда!» «Еще что-то?» Франа опять помешала, и Саль начинает злиться. «Это хорошо! Потеряв спокойствие, он может допустить ошибку!» «У меня есть хороший способ проверить виновность Сельда!» «О?» «Услышав эти слова, Сальд делал скептическое лицо!» «Очевидно, он не хочет делать еще что-то!» «Взгляд Сельда затуманился!» «Он думает, что мы заодно одну с Сальдом, «И, наверное, решил, что мы хотим навешать на него еще больше грехов!» Снятие... Печатье... Вместе со словами Фран я активировал изменение формы. О! Что это? Ничего странного, что все удивились. На их глазах меч ярко засверкав изменил свою форму. Ну, это на самом деле просто блеф. Украсив лезвие крыльями, я стал похож на ритуальное оружие. В сражениях это бесполезно. Что это такое? Это меч истины. Увидев его в действии, поймете. Форт... Что? Имя сестры? Что? Имя твоей сестры. Отвечай. А, о, Сати Диеру фирес. Истина. О, что это за голос? Меч истина — это магический инструмент, способный отличить правду от лжи. Ну да, это полнейшее вранье. Но ведь с навыком знания правды в правду могу, значит доля правды в этом есть. Это и есть моя стратегия. Собрав о магическом инструменте для раскрытия вранья, в результате мы сможем раскрыть вранье сальто, и таким образом, загнав его в угол, заставить признаться. Ради этого нужно этот магический инструмент испытать на людях вокруг. Хорошо, что у меня был навык театральности на такой случай. Ничего не поделать. Кроме того, знание лжи позволяет также заставлять других верить в ложь. Говорит Фран так, что прямого влияния на слова у меня нет. Но своим навыком театральности я влияю на окружающих нас людей. Правда, не знаю, насколько эффективно может влиять на кого-то меч. Ну, если он даже не двигается. Я пытаюсь говорить настолько ровно, насколько это возможно, чтобы звучать бездушно. Теперь, Садия, спроси что-то. Поняла. Что ж, что ты получил от нашей сестры Анжелеки на свой пятый день рождения? Парный талисман? Истина. Ответил. И вправду, правда. Что же, какая папа любимая еда? «Мясо? Ложь!» «Опять правильно!» «Отец близнецов. Значит, любимая еда короля — это не мясо. Сладости?» «Ну, наверное, по нему это видно». После этого они начали задавать друг другу разнообразные вопросы, начиная от меня вчерашнего ужина имени мамы и заканчивая именем первой симпатии и днем последнего писания в кровать. «Не хочу я знать такие подробности королевской семьи!» Но благодаря этому близнецы подтвердили подлинность меча истинная. Настоящий! Потрясающий! Теперь капитан. Я тоже. А -а -а. Итак, настала очередь капитана с экипажа. Имя родителей, жены, кота, куча вопросов, на которые нет смысла врать. Но так экипаж убедился, что обмануть меч истины не получится. Хотя и было много вопросов, ответ на которые никто, кроме отвечающего, не знал. Люди вокруг полностью поверили в то, что я меч истины. Так что подготовка завершена. Уже некоторое время лицо сальто излучает влетенье. Внутри он явно взволнован. Ведь с мечом истины, можно знать истинные его намерения. Хе -хе, потрясающая вещь, но нам ее использовать ни к чему, ведь никто не сомневается, что Сельд заговорит с пиратом. Даже пират это подтвердил. Он попробовал убежать, но не получится. Франк, проигнорировав его слова, обратилась к Сельду. Ты планировал убийство детей? Не планировал, я не виновен! Истина! Чушь! Сальп попробовал открыть рот, но я заткнул его телекинезом. Ну что ж, двигаемся дальше, пока он не расшумелся. Ты заказывал похищение близнецов? Не заказывал. Истина. Ты договаривался с пиратами о нападении на корабль? Нет, у меня никаких связей с пиратами! Истина. Ты приказал Неймарию на нанять корабль? Да. Истина. С каждым вопросом глаза окружающих округлялись от удивления. Ничего странного, ведь все думали, что цель последний предатель. Оказывается, он невиновен. Что ж, теперь спросим на Марио. Что-то я не в настроении отвечать. Надо, да -да, не будем обращать внимания на его поведение, ведь за ним стоит у Руси и не спускать с него глаз. Ты пытался подставить цель, да? Нет, у меня причин делать такое. Ложь. От услышанного глаза близнецов помрачнели. Ты взягаврили Сальтом? Теперь молчит. Ну и ладно. Ты взягаврили Сальтом? Отсутствие ответа считаем за «да». Ну, это... истина! Сальто хочет забрать у близнецов жизнь? Не знаю, не знаю! Ничего я не знаю! Ложь! В этот момент все выставились на Иной Марио. Теперь его считают стопроцентным предателем. Ведь меч истины никогда не врет. И как ни посмотри, знание лжи – ужасающий навык. Если использовать со злым умыслом, можно хоть целую страну погубить. Мне стало действительно страшно его использовать. Перед глазами стал образ тупого дворина Огюста. Да, буду стараться не использовать этот навык без крайней необходимости. Что же? Теперь можно и у Сальта спросить. Ну, и что ты будешь делать? Я же мечистины. Придется раскрыть свои секреты. Чёртова девушка! Похоже, Саль тоже поверил, что я мечистины, ведь я раскрываю всю ложь. Зная, что теперь отговориться не получится, он обнажил меч и кинулся на близнецов. А нет, не кинулся. Раз так, то! В один момент, вернувшийся к своим настоящим размерам, Уруси толкнул Сальто передними лапами. Уже можно без вопросов обойтись. По лицам близнецов видно, они убедились, что за всем стоит Сальт. Сальт? Почему? «Над паловой пронесся полный горечи голос фурта».